Глава 38 «Он все еще следует за нами», — сказала Изабель. Мэри кивнула. «Знаю». Этот человек шел по их следу от самой Стиги. Он сделал все, чтобы они его не заметили, но здесь, на пустошах, среди костей прятаться было нелегко. Мэри вновь осмотрела вереницы тележек, в общей сложности их было десять, сестер всего сорок шесть, и пусть даже каждая вооружена мечом, либо копьем, им непросто было защитить этих детишек здесь, где по холмам и ущельям скиталось бесчисленное множество безымянных созданий, падких на плоть. Но с ними шла Алая Леди, как делала уже много десятилетий подряд. Мэри знала, что ни одна душа, будь она в здравом уме, не осмелится бросить им вызов, пока с ними леди. Именно поэтому ее беспокоило, что их преследуют. — Продолжайте двигаться вперед, — сказала Мэри. — Я останусь здесь. Мне кажется, настало время поболтать с нашим попутчиком. Изабель хотела возразить, но Мэри оборвала ее. — Мне лучше пойти одной. «Больше шансов, что он меня не заметит». Когда их караван начал петлять между стоящих камней, Мэри потихоньку скользнула в тень покосившегося столпа и, обнажав меч, принялась ждать. Прошло совсем немного времени, и она почувствовала его камнем. Что было у нее во лбу? Раздражение, ненависть, наглая уверенность в собственной безнаказанности. Именно это последнее, она знала, станет для него ловушкой. Мужчины часто недооценивали ее, потому что она была женщиной. Ошибка, за которую многим пришлось дорого поплатиться. Она подождала, пока он пройдет мимо, крадучись, не подозревая об ее присутствии, а потом выскулькнула из-за камня и нагнала его быстро и совершенно бесшумно. Он обернулся в последний момент, когда ее меч уже был в движении. Перерубив ему шею, она бесстрастно смотрела, как его голова и туловище кувыркаются в пыли. Присев на корточки рядом с головой, она заглянула в его выпученные от ужаса глаза. «У тебя есть выбор. Ответишь правдиво на мои вопросы, и я дарую тебе забвение. Солжёшь, и я оставлю тебя здесь на милость безымянных». Он сморгнул слёзы. «Ты с зелёными?» — спросила она. «Нет». Мэри почувствовала ложь, или, скорее, ложь почувствовал её камень. «Ты лжёшь. Мне уходить?» — Я не из них, не из защитников, клянусь. Они заставили меня следить за тобой. Сказали, если я этого не сделаю, они швырнут меня в реку. Опять ложь. Мэри встала, пошла прочь. — Подожди, подожди, пожалуйста! Она не остановилась. — Ладно, да! — закричал он. — Я с защитниками! Она вернулась. — Почему ты идёшь за нами? — Мне было сказано приглядывать за тем, где вы находитесь. Она чувствовала, что это было не всё. И... «И?» — она ждала. «Сказать им, если вы пойдёте другой дорогой, не в лету». «И зачем бы им хотелось это знать?» «Понятия не имею. Они не сказали мне зачем. Ничего не сказали, честно». Он говорил правду. «Где они?» «Впереди. Где-то по дороге в лету». «Сколько?» «Не знаю». Он плакал. «Я сказал тебе всё». И она знала, что так оно и есть. Она повернулась и пошла прочь. «Подожди! Подожди! Ты обещала!» «А ты солгал?» — ответила она, не оборачиваясь. «Нет! Не оставляй меня!» — закричал он. «Нет!» Она быстро шагала вперёд, и крики позади звучали всё тише. Вскоре она догнала Изабель, Алую Леди и остальных. «Нам нужно найти другую дорогу. Что-то происходит. Не знаю что. Но мне это не нравится». «Давайте пойдём мимо матери азидеса «То есть через каньоны?» Озабоченно спросила Изабель. «Да, думаю, это необходимо».